Теперь приказано зачесывать их прямо и гладко, с двумя туго завитыми локонами по ушам, как у императрицы Марии Федоровны. Екатерининские военные мундиры, короткий кафтан с широким поясом, широкие красные шаровары, затнутые в мягкие сапожки, были признаны женоподобными, солдаты теперь кляли, натягивая на ногу черные гетры, на застежку которых тратилось уйма времени. «Русые солдатские волосы, стриженные по обыкновению в кружок, теперь заставляли отращивать, смазывать жиром и посыпать мукою. Лишний раз в баню не сходишь, не помоешься, как представишь, что по новой придется мазюкаться». Но солдаты хоть и ворчали, да любили Павла. Прошел слушок, что тем, кто тридцать и больше лет тянет солдатскую лямку, будет, наконец, увольнение». Нравились солдатам и строгие приказы императора о молодых дворянах, если будут неприлежны по службе и шалить в городе, то выписывать их в солдаты без выслуги. Удивлялись нижние чины, что и на генералов, и фельдмаршалов нашлась управа, и кто вор или плут из них, тех без промедления начали арестовывать и отправлять в ссылку. Но больше всего из новшеств, пока еще не было указа о сокращении срока службы и прибавке жалования, нравилась солдатская награда. За 20 лет непорочной службы ты получаешь алую ленту в петличку, как у ордена святой Анны. И эта тряпочка давала солдату право, будто ты дворянин, быть освобожденным от телесного наказания. Много хороших слов говорили в казармах, и о намерении государя замириться со всеми соседями и заняться судьбою своей страны солдаты почитали за бога нового императора, верили в его справедливость и ожидали перемен к лучшему. За правый суд, невзирая на лица, они прощали ему даже постоянную взыскательность и мелочную придирчивость, рассуждая, что и это пойдет на пользу России, если враг внезапно перейдет рубежи. Зато офицеры четырех гвардейских полков, блистательное дворянство России, уже не раз в этом веке сменявшие самодержцев, почувствовали себя кровно оскорбленными государем. Еще недавно при Великой Екатерине они посчитали свою службу особой привилегией и наведывались в полк в позолоченных каретах лишь изредка, в перерывах между театром, картами и любовницами, дабы не забывались законы полкового братства и мне было дело до того, справно ли стреляют ружья, и где оседают отпущенные на армию деньги, они чувствовали, что пока живая Екатерина, все будет хорошо, за что и пили на подножках карет, торопясь к новым и новым наслаждениям. А что же нынче? От офицеров требуют ежедневно с утра быть в строю с солдатами, ходить по городу пешком, учить военный артикул, пороть с мундиров золотое шитье, отказаться от дорогого сукна, шуб и муфт. Их стали гонять, как рекрут. И все это учинил гатчинский затворник, которого и они, и отцы их, 30 лет вращаясь на празднествах Екатерины, почитали за мертвого, никчемного человека. Разве это царь? Стыдно сказать. Остался в тех же малых покоях, какие ему отводила мать, когда он наведывался в Петербург, и ходит, как мужик в потрепанной шинели. А где фейерверки, перы, маскарады? Пропала Россия. Эх, совсем пропала. В Зимний дворец противно стало входить. Дам почти нет. Повсюду снуют озабоченные военный Стук сапог, шпор и тростей — создают воистину глумливую картину в сравнении с танцами и просвещенными беседами предыдущего царствования. Да неужто мы стали провинцией Пруссии? Или мы Прусаков не бивали? Стыд и позор! Гатчинский сброд! Никому неизвестные имена Аракчеева, Штенвера, Васильчикова, канебаха Аргамакова, Боротынского, Растопчина, подмяли Шуваловых. Воронцовых, Калицыных. Офицерам запрещено носить партикулярное платье и ездить в закрытых экипажах. Седые генералы должны, словно мальчишки, учиться маршировать и салютовать эспантоном.